Глава 13: Зоопарк. Альберт, Альберт раньше и не подозревал, как много на самом деле значит одежда. Рядом с ним, казалось, шла другая девушка. Платье, шляпка, пальто, перчатки. Все это удивительно подходило Джен, делая ее похожей на фарфоровую статуэтку. И подобные метаморфозы немного выбили лорда из колеи. Но вот девушка слегка запнулась о выступающий камень мостовой, выругалась на свой меховский манер и привычно увернулась от его помощи, вдобавок наградив недовольным взглядом. И сразу все встало на свои места. С ним все та же Джин, и с ней все в порядке. Аль отвернулся, чтобы спрятать улыбку. Можно было бы поймать экипаж и доехать быстрее, но с ним шла нехрупкая девушка, устающая от небольшой прогулки. К тому же вряд ли джин кто-то узнает в таком наряде, альбы точно не узнал встреть ее просто на улице. Доступ в королевский зоопарк, как и во дворец, у лорда порядка, разумеется, имелся, и провести спутницу с собой не составило труда. Куда сложнее оказалось найти нужную ему девушку, Иварра Ликхар, а ныне Ива Бельнар была скрыта от поиска отцом-заговорщиком, и это лишь малая часть того, что он сделал с дочерью, и самое безобидное». Альберт выдохнул, отгоняя накатившую злость. Он мог понять всякое, даже преступников понимал. Многие, как и Джин, пошли по кривой дорожке не от хорошей жизни. Но понять, как родной отец фактически приговорил к смерти собственную дочь, хоть убей не получалось. В административном корпусе никого не было, так что Аль решил пойти другим путем. Он отправил поисковик за управляющим зоопарка Яном Веруа. Огонек бодро полетел вглубь парка, оставалось только поспевать за ним. Джин восторженно крутила головой, то и дело останавливаясь у клеток. «Мы обязательно здесь погуляем», — пообещал ей Альберт. «Но зоопарк скоро закроется, и нам нужно успеть поймать одну сотрудницу». «Поймать?» — насторожилась Меха, видимо, вспомнив, что он из стражи. Альберт не сдержал смешок. «Просто поговорить, она у нас исключительно свидетель», — успокоил лорд-спутницу. Но Меха все равно бросала на него подозрительные взгляды. Даже на животных больше почти не отвлекалась. Ян нашелся в нужной им компании. Управляющий с помощницей и штатным целителем вели на поводке щенков. «Привет!» Высоченный лорд Веруа-младший, ростом пошедшего отца первого советника короля и лорда оружия, наверняка почувствовал поисковик заранее и издалека помахал им рукой. Альберт ответил ему тем же. «Какие милые собакины!» расплылась в улыбке Джин, подходя ближе. «Действительно милашки», — согласился Аль, разглядывая щенков арнаутских волкодавов. «А когда вырастут, станут вообще загляденье», — усмехнулся Ян Веруа. Но «Они еще не выросли?» Меха удивленно посмотрела на щенков, в холке, доходящих алю до колена. Неплохой размер средней собаки. «Да им еще трех месяцев нет», вмешался в разговор целитель. «Фредерик, кажется». «А растут они до двух лет». «Ого!» Только и выдала Меха совсем по-новому, глядя на милых собакинов. «Показать?» щедро предложил Ян, всегда отличавшийся легким характером. «Да, пожалуйста», согласился Альберт. «Если не сложно, можешь провести джин по зоопарку, а мне нужна Ива». Он посмотрел на настороженно молчавшую светловолосую девушку, в которой никогда не заподозришь южную кровь миоситов. Та, помедлив, кивнула, отдав Яну поводок. «А можно мне?» — попросила джин, протянув руку. «Только держи крепче», — предупредил управляющий, передавая мехе поводок. «А погладить его можно?» Меха тут же присела, чтобы лучше рассмотреть щенка, забыв приподнять подол платья. «Можно, они у нас ручные», — с гордостью ответил целитель. Альберт же подошел к Иве. «Я украду вас ненадолго. Разговор конфиденциальный», — пояснил он. Они пошли дальше по направлению к дворцу, оставив компанию с волкодавами на выгуле позади. «Что вы хотели узнать, лорд?» — поинтересовалась девушка. Она старалась держаться, но было видно, как нервничает. «Мы договаривались общаться по имени», — с мягкой улыбкой напомнил Аль. «И, кстати, моя спутница не знает, кто я. Не спрашивайте, почему так надо», — быстро пояснил он. «И мне бы не хотелось, чтобы узнала». «Хорошо, Альберт, извините». «Не извиняйтесь, все в порядке», — заверил ее мужчина. Он отлично знал, что Иве пришлось нелегко, и Искренне надеялся, что все трудности останутся для нее позади. Ее муж точно постарается. «Я вот что хотел спросить», — начал лорд порядка. «Вы говорили, что вели бухгалтерию дома в Арнауде, так?» «Да, меня начали привлекать к этому в 15 лет», — кивнула Ива. «С 17 я уже самостоятельно вела все хозяйственные дела поместья. А оно было немаленьким». Альберт не был там лично, но доклады следователей прочел внимательно. «Скажите, а не встречалось ли среди расходов пожертвований в местный храм ушедших?» «В храм?» – девушка с недоумением взглянула на него. «Да, возможно, крупные разовые суммы, или небольшие, но регулярные. Понимаю, что времени прошло немало, но вдруг вы что-то вспомните». Его задумалось и молчало минуту. «Нет, не помню ничего такого». Разные поставщики продовольствия, наемные рабочие, закупка хозяйственного сырья, бытовых артефактов. Среди этого я бы точно помнила переводы в храм. Отец не поклонялся даже миоситским богам. Девушка запнулась, но тут же продолжила. Не знаю его отношения к богам Мильдара, но к верующим он себя не причислял. «Дело не в вере», — Альберт прикинул, как бы сказать. Ему важна любая зацепка, и Ива вполне может что-то знать, просто не подозревает об этом. «А в чем?» «В вашем старшем брате». «Да Ири, вы нашли его?» «Пока что нет, в том-то и проблема», — лорд вздохнул. «Думаю, вы в курсе, что ваших младших брата и сестру нашли». «Да, мы уже виделись», — подтвердила девушка. «Надеюсь, у них теперь все будет хорошо. Я рада, что им больше не придется скрываться». «Да уж, она не понаслышке знала, что такое жизнь в бегах и в страхе». «Я тоже», — кивнул Аль. «Вопрос в старшем. Он же не жил с вами в Арнаутском поместье, так?» «Да, он жил в городе», — подтвердила Ива. «У него было слабое здоровье. Ему постоянно требовалось наблюдение целителей». «А вы знаете, чем была вызвана эта необходимость?» — поинтересовался он. «Вызвана?» — ухватилась за слово девушка. «Вы хотите сказать...» «Над ним провели ритуал, в чем-то похожий на ваш. Поместили в него темную сущность. Но поскольку Деир, по словам матери ваших младших, не был магом, то сущность не смогла нормально прижиться». «Это ужасно». Ива обхватила себя за плечи и посмотрела вперед. «Деир не был плохим. Немного странным, да, но неплохим. Он иногда приезжал в поместье, когда там бывал отец, или на общие семейные торжества». Всегда сидел в стороне, не общался с остальными. После смерти отца я ни разу его не видела. Это как раз неудивительно. Альберт вздохнул. «Вы думаете, жрецы могли помогать ему так же, как и мне?» Прямо спросила девушка. «Возможно», — кивнул Аль. «У храмовников есть собственные ритуалы, вернее, обряды. И они умеют влиять на потусторонних существ». «Бедный Деир», — его закусила губу. «Надеюсь, с ним все хорошо». Но я не представляю, где его искать, и мог ли он жить в храме, не знаю. «Ничего страшного, будем искать дальше», — успокоил ее Альберт, стараясь не показывать легкого разочарования. И здесь ничего. Они направились в обратную сторону, и Альберт, не удержавшись, задал еще один волновавший его вопрос. «А ваша магия стабильна?» «Да», — девушка резко вскинула на него взгляд. «А почему вы спрашиваете?» «Слияние с темной сущностью никогда не проходит бесследно», — пояснил Аль. «Ее уже извлекли, так что все в порядке». «Не полностью», — лорд улыбнулся. «Я понимаю, что все извлекать было уже нельзя. Она стала частью вас, и это как вырвать жизненно важный орган». «Я думала, вы стихийник». Ива пристально взглянула на него. «Ян всегда говорит, что магия накладывает отпечаток на мага, а в вас много огня». Альберт рассмеялся. «Извините, наверное, двусмысленно прозвучало», — смутилась девушка. «Но теперь я вижу, что вы темный маг и эмпат. Значит, медиум, так?» «А почему вы решили, что я темный маг? Я вполне себе стихийник с огненной специализацией». «Жрецы, вы называете их храмовники, и явно недолюбливаете, как и все темные маги. И чувствуете во мне темную сущность, хотя от нее остались только осколки». Альберт уважительно посмотрел на Иву. «Надо запомнить с храмовниками и больше так не попадаться. Да, я темный маг и медиум. Его домашний питомец тому наглядное подтверждение. Но редко пользуюсь основным даром. Почему? Мне по духу ближе стихийная магия. На самом деле у меня одинаковый потенциал по темной и стихийной, по двенадцать каждой». «Научился я на стихийном, все надеялся стать создателем элементалей», Аль усмехнулся воспоминанием и не сбывшимся детским мечтам. Но эмпатия выбрала темную магию, и в итоге у меня открылся дар медиума. Так что пришлось дополнительно доучиваться на темном факультете. Декан темного факультета столичной академии магии, к слову, тоже медиум, вцепился в интересного студента мертвой хваткой. К тому же у Альберта имелись и другие таланты в рамках его направления. Мистер Шагран считал своим долгом раскрыть потенциал ученика по максимуму, чего бы это ни стоило. Именно из-за него последние два года обучения стали сущей пыткой. Первую половину дня Аль проводил на занятиях по стихиям, вторую — на факультативах по темной магии. К этому добавлялись задания в двойном объеме. Иногда Альберту хотелось послать к ушедшим всю учебу и отчислиться, но он стоически терпел и в итоге доучился. После такого работа в тайной страже сутками без выходных и отпусков показалась курортом. Неудивительно, что молодого, упорного и перспективного мага быстро заметили и начали продвигать по службе. Алю не было и тридцати, когда Ксавьер предложил его кандидатуру в качестве замены отправленному в отставку лорду порядка. Король, ознакомившись с его характеристиками и познакомившись с самим Альбертом, дал добро. Три года прошло, а кажется, словно целая жизнь. Впереди показалась компания со щенками. А зачем их выгуливают, поинтересовался Аль. Это часть работы по приручению. «Им нужно уметь ходить на поводке и выполнять базовые команды». Как раз в этот момент щенок, которого вела на поводке Джин, увидел Иву и дернулся по направлению к ней. Меха вцепилась в поводок и принялась упираться, но ее сил явно не хватало. Окрик «Стоять!» от Яна тоже не слишком помог. Видимо, пока что с послушанием у хвостатых имелись проблемы. «Привык ко мне». Ива бросила виноватый взгляд на Альберта и ускорилась. Щенок действительно бурно радовался при виде девушки, прыгал на нее, вставал на задние лапы и пытался вылезать. Джин с видимой неохотой передала проводок. «Ты обещал, что мы здесь еще погуляем», — требовательно заявила она. «Конечно. Ян, ты же не против?» Аль запоздал и повернулся к управляющему. «Без проблем», — заверил управляющий и подмигнул ему. «Мы всегда рады мехам, как раз начинаем сотрудничество с гильдией». «Правда?» — обрадовалась Джин, но тут же нахмурилась. «А как ты догадался, что я из мехов?» «Да, сейчас она выглядела обычной горожанкой. Ржавая шестерня, прохудившийся котел, сорванная резьба...» Ян с хитрой улыбкой начал перечислять ее основные ругательства. «Видимо, прогулка с собакином прошла не слишком гладко или вызвала у мехи бурю эмоций». «Понятно», — буркнула девушка. «Но было действительно приятно познакомиться», — заверил управляющий. «И тебя был рад, Аль». «Взаимно. Фредерик, Ива», — лорд пожал всем на прощание руки и повел Джин к основным вальером. Альберт донеслось ему вслед. Он развернулся. К нему быстрым шагом почти бежала Ива. Впереди буксиром ее тащил щенок. «Еще пара месяцев, и они сравняются по силе. Извините». Ива немного запыхалась и перевела дыхание, наматывая на руку поводок. «Я вспомнила кое-что». «Так», — Аль бросил взгляд на свою спутницу, но Джин показательно отошла к вольеру, огороженному толстым стеклом. «Мехи», — выдохнула помощница управляющего. «Отец финансировал школу-пансион при храме ушедших для детей-сирот. Туда регулярно шли отчисления. А школа тесно сотрудничала с гильдией мехов». Ребят обучали, а лучших брали в подмастерье. После смерти отца финансирование прекратилось. Не помню, чтобы в последние годы мы что-то туда переводили или покупали для них. «Школа при храме, сотрудничавшая с гильдией», — повторил Альберт. «Вы мне очень помогли, Ива, спасибо». Девушка кивнула и потащила упирающегося щенка назад. А Аль переваривал услышанное. «Это же двойное попадание». Деир мог учиться там и получать знания от мехов, и жить при храме как сирота. Но этого все равно слишком мало. Слишком мало, чтобы заставить храмовников говорить, и уж тем более, чтобы наведаться к ним с проверкой. Для того, чтобы заявиться в храм ушедших, необходимо одобрение самого короля, иначе их не пустят на порог. А Георг потребует таких доказательств, которых у Альберта не было. Но ничего, он что-нибудь найдет. Лорд повернулся к Джин, которая завороженно смотрела на реликтового Василиска. Кажется, стоит уделять спутнице больше внимания, пока с ней ничего не приключилось. Джин. Джин никогда не была в королевском зоопарке. Туда вроде как простой люто не пускали. Когда-то в детстве, еще с родителями. Ходила в обычный зоосад с обычными животными. Так давно, будто в другой жизни. Хотя почему будто? Действительно в другой. В квартале мехов животных почти не держали. Собак нужно где-то выгуливать, за пределами квартала, понятно. Кошки встречались, но не так много. Вот крысы жили, это да. Магических у них почти не было. То есть тоже какие-то грузаные вредители, способные выжить абсолютно везде. Но чтобы кто-то эдакий. Поэтому Джинс с восторгом смотрела на диковинных существ в вольерах. Сначала, пока они с кого-то искали. Потом, когда управляющая зоопарка, настоящий высокий лорд во всех смыслах этого слова, показывал ей мантикор, келпи, грифонов, рухов, взрослых арнаутских волкодавов, те еще твари. Меха все равно пораженно застыла возле них, огромных, злющих, с горящими красными глазами почти как у Баргеста из апартамента лорда «Порядка». У того, правда, зеленые глаза с дымкой, но сходство все равно имелось. А щенки волкодавов были милые. Крупные, пухлые, с плотной и пока что мягкой шерстью. Ян, управляющий, пояснил, что потом среди шерсти у них вырастут иглы. Ян вообще оказался нормальным человеком, простым и приятным в общении. Да и целитель Фред ничего так. Слишком умный, конечно но на вопрос отвечал охотно и знал много. А еще оба искренне любили свое дело и вверенную им живность. Джин с затаенной грустью подумала, что для кого-то такая работа и такое дело тоже были вполне обычными. Она же чувствовала себя попавшей в сказку. Мама ей когда-то читала про девочку, способную говорить с животными. В далеком-далеком детстве. Что-то слишком часто она начала вспоминать прежнюю жизнь и задаваться вопросом, как бы все сложилось, если бы не... Никак не сложилось. Одернула себя Меха. Что есть, то есть. Никакой другой жизни у нее нет. Аль с той девушкой вернулись. Джин заметила, как они мило беседовали, и с еще большим удивлением и раздражением почувствовала болезненный укол ревности. За время, проведенное рядом с нанимателем, Меха начала считать само собой разумеющимся, что он общается только с ней и видеть рядом другую, да к тому же красивую и утонченную леди, оказалось неприятно. Поэтому Джин и оставила их одних. Не хотелось ненароком выдать себя, еще не хватало, чтобы Аль заметил ее чувства и напридумывал себе лишнего. Это просто сиюминутная слабость. Милый и обходительный красавчик не может не нравиться. Меха даже не заметила, к чему вольеру подошла, пока перед ней не вырос, в прямом смысле, став на хвост здоровенный змей. Черная чешуя переливалась всеми цветами радуги, в желтых глазах с вертикальным зрачком, сейчас толщиной с иголку, отражалась сама Джин. Зрелище казалось каким-то нереальным и завораживающим. Рука сама потянулась к змею, наткнувшись на холодное стекло. — Ты что творишь? — возникший рядом Аль развернула ее на себя. — А что? — не поняла Меха. — Это реликтовый василиск. Он вроде ручной, но я бы все равно не рисковал». «Да?» Джин с удивлением обернулась на змея. Тот немного наклонил голову и продолжал наблюдать за ними. Так, словно это люди находятся в вольере, а не наоборот. «Как будто разумный», — проговорила меха. «Реликтовые василиски очень разумны. Они легко воспринимают эмпатию и взаимодействуют с окружающими», — подтвердил Аль. «Понятно. Давай еще раз пройдемся по зоопарку, если можно». — попросила Джин. — Мне очень понравился Келпи. И мантикоры, и рухи. И такие, похожие на драконов, только небольшие. — Виверны, — подсказал Аль. — Можно, идем. — Ты много знаешь о магических животных? — поинтересовалась Меха. — Ты ведь маг, должен разбираться. На что красавчик рассмеялся. — В самых общих чертах, и то в разрезе боевой магии. Знаю, как сражаться с василисками, волкодавами, как вести себя с Келпи и рухами, И как. «Очень осторожно. Это главное правило», — уже серьезно ответил Аль. Они прошлись по центральной аллее, где располагались главные вольеры. Зашли в птичник, в террариум. Там джин не уставала поражаться разнообразию магических существ. Были и огненные, и земляные, и воздушные, и водные, и какие-то еще не относящиеся к стихиям. Аль понемногу рассказывал о каждом, что помнил и знал. Знал он действительно больше о том, как кого правильно уничтожать, если напал. Вот эти охотятся стаями. Красавчик показал на затаившихся небольших ящериц. Но людей обычно не нападают, предпочитают некрупных животных. Но если человек ранен, то запах крови может их приманить. И что, могут сильно покусать? Джин с сомнением разглядывала ящериц размером с ладонь, мирно сидевших за стеклом. «Такая стая только сильно покусает», согласился Аль. Но часто они живут по сто-двести особей. и Если набросятся на человека все вместе, то за час обгладают до костей. Надо же! Меха по-новому посмотрела на внешне безобидных ящериц. А эти? В соседнем террариуме сидели красивые зелено-красные ящерицы. Эти плюются кислотой. Заплюют до смерти? Усмехнулась Джин. До смерти вряд ли. Но одежду кислота прожигает. На коже тоже оставляет ожоги. А если в глаза попадет, то проблемы будут серьезные. А почему же ящерицу изнутри не прожигает? У нее плевок кислотой состоит из двух ферментов. Видишь, нароста за щеками. Там они формируются и по отдельности не опасны. А когда объединяются уже в плевке, становятся кислотой. Хитро, одобрила Меха, подмечая интересный способ. Жаль, она в химии почти не разбиралась. От воспоминания о том, кто разбирался, настроение резко поползло вниз. «Устала?» — уловил Аль. «Если что, а все основное мы посмотрели, поэтому можно идти домой. Или поужинать где-то». «Твоя хозяйка какое-то фирменное блюдо на ужин обещала, так что лучше домой», — решила Джин. «На сегодня прогулок и вылазок достаточно. Ты ведь узнал все, что хотел, Альберт?» — не удержалась она. Разумеется, Меха и до этого догадывалась о его полном имени, но сегодня впервые услышала. Да, Джинджер, мы определенно удачно сходили. Поддержал шутку Аль. С этим не поспоришь. Когда проходили мимо вольера с Василисками, Джин попробовала высмотреть своего знакомца, но уже слишком стемнело. Еще увидимся, приятель, четко подумала меха, и могла поклясться, что среди высокой травы мигнули желтые глаза.